Документ 126. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва, 13 августа 1940 года, 0 часов 25 минут. Получено 13 августа 1940 года в 4 часа 25 минут. Номер 1368 от 12 августа. Срочно. В дополнение к моей телеграмме. Номер 1590 от 7 августа. Не публикуется примечание составителя. Секретно. Относительно полосы литовской территории Молотов вручил мне сегодня длинный меморандум. Он заявил, что территориальная компенсация для Советского Союза неприемлема, но выразил готовность выплатить за удержание Советским Союзом этой территории 3 миллиона. 3 860 тысяч золотых долларов, то есть половину той суммы, которую Соединенные Штаты Америки заплатили России за уступку Аляске в течение двух лет золотом или товарами по выбору Германии. Американо-русский договор от 30 марта 1867 года, цена покупки 7 миллионов 200 тысяч долларов. Примечание редакции немецкого издания. Текст меморандума будет послан в среду курьером на самолете. Шуленбург. Прибытие германской делегации. 28 августа в Москву прибыла германская делегация во главе с полномочным министром господином Шнурре для обсуждения полугодовых итогов выполнения советско-германского Хозяйственного соглашения Правда, 29 августа 1940 года